д 8 восемьдесят в о с ь апрель двадцать д е в я т ы Как корабль сквозь волны разрезая их проходит дух через препятствия противодействующие. Они не могут его ни уничтожить, ни сокрушить, ибо дух нерушим, вечен и неуязвим. Уязвимы оболочки, но дух над ними. Не страшны кораблю волны, если управляется он твердой рукой. Но без руля и управления должен погибнуть. Также оболочки духа могут пострадать, если он дрогнет или смутится в борьбе за стихиями и волнами внешних воздействий. Непоколебима лестница иерархии света. Непоколебимость есть качество духов, стоящих на ней. Крепко держась за нее, устоите. Непоколебимые основы. Ущербом духа не считайте уступку лукавым рукам. Все гнали, преследовали и угнетали. Но волны относительных явлений плотного мира лишь омыли, очистили и укрепили идущих за м н о ю и со м н о ю Понять н е у ш и м о с т ь духа значит победить. Жизнь вечная обещана тем, кто со м н о ю А вы научитесь в ответ на нападки, у щ е м л е н и е и выдумки злобы хранить равновесие духа. Отвечать. Защищаться и даже ответный удар нанести можете лишь только тогда, когда сохранено полное равновесие и спокойствие. Иначе молчите, ибо отвечая при потере равновесия, причините себе острый и чувствительно р а н и щ и й вред, ибо беззащитно перед врагом при утрате равновесия. С улыбкой посылается ответная стрела, то есть сознанием не омраченным астральными эмоциями и неуравновесием. Иначе оправдан только молчание. Правда допускается возмущение духа, но оно изнашивает оболочку. Но даже возмущение духа разрушительно при потере равновесия и желаемых следствий не дает. Скажите спокойно, что надо сказать супротивникам вашим, исполнителям темных внушений, если все же не послушают, обратный кармический у д а р н е и з б е р н И помните, что в столкновении с т ь м о ю Я за вами. Равновесие такая неодолимая мощная сила, что и не нужен обратный удар, ибо никто не устоит против равновесия.